Глава двадцатая «Во дворец?» — возмутилась я. «Какой, к черту, дворец? Вы вроде к нотариусу собирались. А я по плану должна была прошуршать в вашей комнате и лаборатории». «Успею?» — отмахнулся Маркус. «К НАТО можно сходить и вечером. Он все равно работает допоздна. «НАТО?» — я попытался отвоевать свою руку обратно. Но Элфриш крепко держал меня, словно боялся, что я сбегу. А если действительно боялся? Что, если я сама себя раскрыла, рассказав об истинной причине моего побега? От этих мыслей сердце у меня чуть не остановилось. Дышать было больно и неприятно. В горле встал очередной ком. Послушайте, я стал упираться ногами и тянуть мага на себя. Вы совершаете большую ошибку. Я не та, за кого вы меня приняли. Элфриш наконец остановился. О чем ты вообще говоришь? На его лице застыло какое-то тупое выражение удивления. Один глаз мага нежно подрагивал. Ухлые губы сомкнулись, превратившись в тонкую нить. «Я?» Я невинно похлопала ресницами и изобразила смущенную улыбку. «Ни о чем. Просто вы мне ничего толком не объясняете?» «Иногда мне кажется, что ты скрываешь нечто большее, чем побег из дома от навязанного брака». «Ну нет, что вы!» «Может, ты разбойница?» Маркус прищурился. Или, может, работаешь на соседние государства? Мужчина прищурился еще больше. Глаза превратились в узкие щелочки. Втерлась в доверие к невинному простачку. И теперь шпионишь? Захотел выведать об источнике? Все уши мне прожужжало. Тогда действительно мне не стоит показывать, где находится книга. Я? Шпионка? Это уж чересчур. Хотя нет. Маркус отстранился и посмотрел на меня сверху вниз. Широко улыбнулся. «Ты слишком красива, чтобы быть шпионкой. А вот для разбойницы... Хм, самое то!» «Да как вы смеете? Никакая не разбойница, уж тем более не шпионка!» Я дернул носиком и, быстро обойдя Маркуса слева, поспешил в сторону дворца. «Лена!» Смеясь, окликнул меня маг. «Я же пошутил!» «На вас это не похоже!» Фыркнул я. Вы только язвить умеете, а шутить? А если я решил измениться? Маркус нагнал меня довольно быстро. Человек не может измениться? Может, конечно, но для этого нужна хорошая мотивация. Возможно, я нашел подобную мотивацию. Глаза Маркуса засияли. Настолько хорошую, что не могу на нее налюбоваться. Что? К лицу прилила краска, а сердце застучало быстрее положенного, разгоняя по телу приятное тепло. Мысли разбежались, и в голове стало совсем пусто. «Неужели он хочет сказать что?» «Цель визита!» Слуха коснулся тяжелый тепловатый голос. Я вывлала около себя из любовных фантазий, и осмотрелась. Мы с Элфрешем были уже возле дворца, но стояли не у парадных ворот, а у средних, которыми пользовались слуги, поставщики продуктов, простые горожане и гости королевства. «Нам нужно посетить библиотечный комплекс». Мягко ответил Маркус, отдав стражнику какую-то бумажку. Тот сухо кивнул и буркнул. «Проходите». Открыл перед нами ворота. Личина на мне уже была. Я оставил эту устащокую девушку, которая явилась в магический департамент. На всякий случай, если вдруг повстречаюсь с Джеймсом, так легче будет объяснить свое появление. Хотя он меня, пожалуй, даже не вспомнит. Эшфордская библиотека была самой большой в стране и пускали сюда любого. Только вот книги выносить было запрещено. На входе возле огромных железных дверей стояла стража. В самой библиотеке дежурили боевые маги. Когда я приезжал в столицу, часто заходил сюда. выбирал место поспокойнее, обычно на втором этаже. Там, в зарослях диких растений, стояли диванчики для отдыха. «Была тут когда-нибудь?» Элф легонько коснулся моей руки. «Один раз, с экскурсии от Академии», — снова соврала я. Однако нам не говорили, что тут находятся книги по экспериментальной магии. Они там. Маркус кивнул в конец коридора. Ну тогда чего же мы ждем? Я улыбнулась, и, подобно к водоискателю, с невообразимым азартом повлакла Эшвел в глубину библиотечных полок. Однако азарт довольно быстро схлынул, так как мы уткнулись носом в железный забор, защищенный магией. Не поняла. «Неужели ты думал, что такие книги будут лежать у всех на обозрении?» Маркус улыбнулся. «Вы мне обещали». «Что именно я тебе обещал?» «Вспомни». «Я обещал тебе показать, где находятся сведения об источнике». «Вот, пожалуйста». Мак кивнул в сторону Прутьев. «Книга там». «И откуда вы знаете, что она там?» «Я бывал тут с Римусом Ласи. «Так вот, его впустили, а я так и остался ждать тут». Без специального разрешения в секцию не попасть. Вы меня обманули! Сильно обиженно процедил я сквозь зубы. Хорошее настроение в миг улетучилось. Из чего я вообще решил, что Элфриш позволит мне создать источник? Он даже говорить о нем боится. Отец не боялся. Но что с ним стало? Возможно, Маркус прав, и не нужно мне совать нос куда не просят. Надеюсь, я угомонил твои порывы. Горячее дыхание коснулось шеи. Элфриш находился в непозволительной близости от меня, отчего по всему телу пронесся целый табор мурашек. Бабочки в животе вновь закружились в танце, и мне стало неописуемо жарко. Мы здесь, среди высоченных книжных полок, совершенно одни. Все мысли, которые были у меня в голове, вспорхнули и улетели, как перепуганная стайка воробьев. «Больше не будешь спрашивать об источнике?» «Не знаю». Выдохнула я и развернулась к магу. Он был буквально в нескольких сантиметров от меня. Я смотрела на него и не могла отвести взгляд. Его глаза, губы. Мне захотелось дотронуться до него, провести ладонью по волосам. «Тебя будто пчелы покусали», — пробурчал Маркус, испортив момент. Воздушный замок, который я построил у себя в голове, вмиг улетучился, а на его место встала сухая реальность. «Личина. Она на той личину, чтобы тебя не узнали», — проворчал я. «И раз тут больше нечего, идемте. У меня куча работы». «Да, точно. А я ведь даже не сказал тебе спасибо». Марк улыбнулся и взял меня за арку. «Спасибо тебе. Правда, без проблем не обошлось, но все равно спасибо». «Пожалуйста». От прикосновения мужчины по всему телу вновь разлетело тепло. Внезапно мне захотелось, чтобы время замерло чтобы этот момент длился нескончаемо долго, но... До моего уха долетели шаги. Я резко дернул руку и обернулась на звук. В нашу сторону шел мужчина в форме. Это был не стражник И даже не дежуривший в библиотеке боевой маг. Это был мой кузен, облаченный в форму тайной канцелярии. Сюртук из черной кожи с золотыми пуговицами. На груди узнаваемая бляха со скрещенными мечами. Высокие сапоги. И все это дополняло сияющей белозубой улыбкой. «Маркус!» – приблизившись пророкотал Джеймс. «Какими судьбами?» «Так они знали друг друга?» Я даже икнула от неожиданности. «Как? Откуда?» «Я ничуть не слукавлю, если скажу, что каждый новый день преподносит мне сюрпризы. Теперь и мой кузен, которого, я думала, больше не увижу». «Уф, хорошо, что на мне личина». Та самая, в которой меня видел в магическом департаменте. Если кто-то скажет, что интуиция это вымысел, не верьте. Ты вернулся? Маркус сделал пару шагов вперед, закрыв меня спиной. Не думал, что так скоро. Да, там возникли проволочки, но сию к делу не относится. Маркус, что ты тут делаешь? И кто это очаровательная особо за твоей спиной? Очаровательная? Да, кузан не перестает удивлять. «Добрый день!» Я выглянула за спины и натянута улыбнулась. «А-а-а!» Джеймс. «Это вы!» «Помню, помню!» «Вы знакомы?» Маркус напрягся. «Виделись, да в магическом департаменте. Я сопроводила мисс Коливеру Грею. Надеюсь, вы достигли взаимопонимания с ним?» Кузен загадочно прищурился. «Ну, да...» «Я ни черта не поняла, о каком таком взаимопонимании», — говорил Джеймс. Грей выписывал лицензию без особых проблем. — Отлично. Значит, после нашей с ним беседы Оливер был еще в состоянии разумно мыслить. — О чем вы вообще? Я поддалась вперед, чуть не облокотившись на Маркуса. Тот так и стоял неподвижно, словно каменная статуя. — О, прошу! — кузен небрежно махнул рукой. — Не забивайте свою миленькую головку такой ерундой. — Ну, я снова задаю вам вопрос. — Что два мага делают возле запретной секции? И на этом взгляд кузена почернел. Под глазами залегли темные тени. Лицо осунулось и заострилось. В полумраке полук он стал похож на хищную птицу, которая загнала свою жертву в угол. Лена-лис? элфриш приосанился и выпятил грудь. Отличный артефактор. Я нанял ее в свою лавку. Она приехала издалека, поэтому я решил, что будет полезным показать ей достопримечательности Эшфора. «И такой достопримечательностью стала запретная секция?» — едко усмехнулся Джеймс. «Такой достопримечательностью стала библиотека в целом, Ярбору, Парировал Маркус. «И мы уже уходим. Однако я надеюсь, ты не упечешь нас в тюрьму за такую невинную прогулку». «Прошу!» — Джеймс театрально скривился. «Не делай из меня монстра!» «Невиновных людей я в тюрьму не сажаю». Ярбору! пренебрежительно фыркнул Элфриш. Об этом можешь говорить кому-нибудь другому. Служба в тайной канцелярии сильно тебя изменила. Не так сильно, как хотелось бы, проборчал кузен. Ну, я, видимо, утомил вас. Позвольте, сопровожу к выходу. А то вы чего доброго забредете, куда не нужно. Путь из библиотеки и вплоть до самых ворот мы трое проделали молча. Каждый из нас думал о своем. Я, например, никак не могу принять факт такого невероятного совпадения. Джеймс и Маркус оказывается, знакомы. Честно признаться, я не знала, что мне делать и как реагировать. Хотелось плакать и смеяться одновременно. «Надеюсь, ты не испугалась?» Мысли оборвал, укорачивая голос Элфриша. Они с Джеймсом уже попрощались, и теперь мы с Маркусом стояли на городской площади вдвоем. «Ничуть?» Я пожал плечами, скрывая удивление. «Просто не думал, что вы знаете человека из тайной канцелярии». «Ну, как видишь, не у тебя одной там есть знакомые». Маркус хищно улыбнулся. «Да, вот он удивится, если узнает, что мой знакомый и его знакомый – это одно и то же лицо». «Все же щедра судьба на совпадение». «Джеймс, в принципе, безобидный», – продолжил Элфриш, «Но ему лучше не знать о долговязом и о том, что произошло в борделе». «Как скажете», – буркнул я в ответ. «С Маркусом мы распрощались возле рынка». Мой работодатель, как и планировалось, пошел к нотариусу, а я поплелась в лавку. Когда дошла до опасной колбы, меня встретил целый список имен и заказов, заботливо оставленных под дверью. Видимо, горожане не стали ждать нас и сами записали, что им необходимо. Если исходить из двух внушительных листов с именами, в сумме мне нужно было сделать около 50 отпугивателей. Так что я почти сразу принялась за дело, иначе можно и до утра провозиться. Основ и камни у меня было в достатке, так что я не боялся, что они закончатся. Но если заказы будут поступать и дальше, придется съездить в Лиам. Небольшой южный городок, который расположен у берегов Весеннего моря. Именно там добывают янтарь, необходимый для артефактов. Всегда хотела там побывать, почувствовать на губах слоноватый привкус капель воды, вдохнуть свежий морской воздух, увидеть корабли, погреться на песочке. Говорят, что там не бывает холодно, и снега почти нет. Только на верхушках гор его можно увидеть. Маркус! Меня отвлек звонкий голос, который определенно принадлежал женщине. Я бы даже сказал девушке. Встав и разработав спину, я поспешил на первый этаж. Было уже довольно поздно. Странно, что Элфридж до сих пор не пришел. Маркус, ты тут? снова прокричали возле входа. Сейчас! отозвалась я. Когда я открыла дверь, то несколько обомлела. Передо мной стояла эффектная платиновая блондинка в шикарном платье, нежного персикового оттенка. Сияющая кожа, большие голубые глаза, четко очерченные брови, чуть вздернутый носик. Девушка была описана красавицей, элегантная, статная, похожая на аристократку. Только вот я прежде ее никогда не видела. Во дворце уж точно. «Добрый день». Сухо буркнул я, разглядывая шелковое платье гости. Девушка пренебрежительно дернула плечиком. «Добрый». Губы ее скривились. «Кто вы и где Маркус?» «Лена Лис». Я уперла руки в бока. «Артефактор. Здесь работаю. Мистера Элфриша сейчас нет». «А где он?» Голос девушки стал звонче и противнее. Видимо, разговаривать со мной ей было неприятно. «Зачем вам подобная информация?» Я демонстративно приподняла подбородок, чтобы казаться выше. Знаю я таких девиц. Думают о себе не весь что. Гордые и самовлюбленные кокетки. Во дворце полно таких. Я Аманда Сейл, взвизгнула девушка, и поэтому не обязана отчитываться перед какой-то замухрышкой. Хм, Сейл. Никогда не слышала о них. Значит, богатством завелись не так давно. Возможно, ее отец или кто-то из родственников по мужской линии получил титул. «До вашего имени мне нет никакого дела», — ничего я. «Маркуса нет, и я не обязана говорить, где он». Лицо девушки стало багровым. Черты из гримаса раздражения. Сейчас она не выглядела такой уж красивой. «Нет, вы обязаны», — завещала девица. «Я его будущая невеста». «Что?» Ноги подкосились, а тело бросило в жар. «Невеста?» «Вполне возможно» так что будьте добры сообщить Маркусу, что его ждут завтра к ужину». Пышная юбка девушки зашелестела по деревянному настилу. Она еще продолжала шипеть и плеваться, но, заметив, что на меня это не производит должного эффекта, фыркнула и, развернувшись, последовала к экипажам, который стоял не так далеко от опасной колбы. «Она его невеста», – прошептала ей себе под нос, прислонившись к дверному косяку. «У меня словно почву из-под ног выбили». «Как же так?» Значит, об этом говорил Элфриш. Эта девушка и есть его мотивация.